Это меня не касается. С меня тоже долю требуют. И начальник городской милиции, и министерства. Все знают, что рынок на моей территории. А вместо денег я должен давать им твои объяснения. В таком случае меня быстро выкинут и возьмут другого. А тот новенький потребует с вас в два раза больше. Это ты должен понимать. Мы все понимаем. И поэтому очень высоко ценим вас. Просто в этот раз произошло досадное недоразумение. Мы обязуемся заплатить из- за этот случай. Хотя все и сорвалось, вы можете не беспокоиться. Главное, чтобы груз дошел до Ташкента. Не беспокойся. Мои люди встретят ваш груз еще на границе и привезут все сюда в целости и сохранность. Да услышит ваши слова Аллах. Вы только не забывайте о моей доле, и все будет нормально. Конечно, конечно. А что там за человек прошел с вашим грузом на границу? Какой человек? Даже Олескер понял, как испугался собеседник Рахимова, услышав его изменившийся голос. Ты мне, дурака, не валяй. Ты мне скажи, откуда взялся этот человек, и почему он не пошел с грузом, как обычно? «Вам ей это сказали?» – растерянным голосом спросил незнакомец. «Я поэтому и работаю столько лет в милиции, чтобы все знать. Мне все говорят. Пограничники решили, что это ваш человек, и, как обычно, пропустили всех. Но мой человек знает всех твоих людей в лицо». Он и заметил этого незнакомца, который потом ушел в другую сторону. «И бы мало наркотиков, шпионажем решил подзаняться». «Совсем с ума с пятью!» «Кто вам сказал, уважаемый, этого быть не может? Я все знаю. Слова Аллаха у нас еще не все развалино как в твоей республике. Здесь у нас порядок». «Значит, таджик», — подумал Аляскер. «В них в республике действительно творились страшные дела. Убивали друг друга братья и соседей. Гражданская война унесла жизни почти ста тысяч человек, и конца этому массовому кровопусканию не было видно. Если бы не вмешались российские войска, победа противников исламского режима в Таджикистане представлялась крайне проблематичной. Понимаю, кажется, этот таджик о чем-то задумался. «Ничего ты не понимаешь. Откуда взялся этот неизвестный?» «Я чуть не убил своего человека, когда он мне об этом сообщил. Хорошо еще, что он сумел запомнить того в лицо. Теперь будем готовить специальное сообщение с описанием примет преступник нелегально проникшего на нашу территорию. Ты этого добивался?» «Вы этого не сделаете», — растерянно сказал собеседник Рахимова. «Еще как сделаю!» — довольным голосом сообщил начальник милиции. «Если будете дурака валять и не платить мне деньги по-прежнему, здесь на рынке я хозяин, и весь груз должен через меня идти. Мы будем платить, как договорились». Олескер вспомнил о небольшой дырочке в ковре. Собственно, поэтому он и повесил этот старый ковер, отделявший его лавку от лавки соседа. Он наклонился и осторожно посмотрел. Оба, говоривших, сидели на маленьких стульях у столик Рахимов сильно потел и все время вытирал свое характерное лицо с обвисшими щеками и большими черными усами. Большие на выкате глаза и всегда бритая голова делали его похожим ковер. «Наймирских палачей, практикующих в начале века на площадях Бухары, и Самарканда, его собеседника Алескер разглядеть не мог, мешала фигура самого Рахимова. «Это хорошо, и за незнакомца отдельно заплатишь, чтобы больше никаких контрабандных переходов у меня не было», строго сказал Рахимов и встал со стула, намереваясь, наконец, удалиться». Все, что случилось потом, старый Олескер вспоминал как дурной сон. Если бы этого не произошло, он бы, конечно, тихо отошел от ковра и привычно занялся своим делом.